ПРО ВНУШЕНИЕ О лечении ВНУШЕНИЕМ В БОДРСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ Здесь прежде всего следует упомянуть о лечении одним внушением или о лечении внушением в бодрственном состоянии. Оно основано на том, что собственное внушение осуществляет свое действие и вне гипноза. В пользу этого говорят уже известные исторические факты с религиозными внушениями, производившимися жрецами древних времен, различного рода чудесные исцеления при различных религиозных церемониях, магические влияния симпатических средств и тому подобное. Так называемые наговорщики и знахари в народе и невежественные шарлатаны в более интеллигентном классе населения, не имеющие ничего общего с медициной, намеренно или ненамеренно пользуются также внушением как средством врачевания недугов. Этим объясняются засвидетельственные случаи целебного действия хлебных пилюль, гомеопатических приемов, даже простой воды. Практиковавшееся некогда лечение прикосновением так называемой чудотворной королевской руки основано на том же внушении. Должно при этом иметь в виду, что некоторые лица отличаются поразительной внушаемостью, ничуть не меньшей, чем внушаемость в гипнозе. С такими лицами в их бодрственном состоянии достаточно говорить, чтобы осуществлялось все то, что им внушается. Достаточно сказать такому лицу, что его руку сводит судорога, что он разбит параличом, что он подвергается галлюцинациям, и все эти явления он будет испытывать самым реальным образом. Такие явления не составляют частого явления, но они все же встречаются в известном проценте случаев. Лечение внушением в бодрственном состоянии основано на том, что многие изъявления при неврозах, особенно таких как истерия, психоастения и невростения, объясняются либо самовнушением, либо невольным внушением. Отсюда понятно, что необходимо применить противовнушение или терапевтическое внушение, чтобы устранить наиболее тягостные симптомы болезни. Это и достигается путем систематического лечения внушением в бодрственном состоянии. Что касается техники лечения внушением, то необходимо иметь в виду следующее. При лечении внушением в бодрестном состоянии я считаю прежде всего необходимым достичь пассивности внушаемого лица. С каковой целью его необходимо усадить неподвижно в кресле или уложить на диван или кушетку, и затем следует предложить ему закрыть глаза и сосредоточиться всего лучше на сне или на экспериментаторе. Причем я всегда прошу, чтобы пациент не старался в то же время прислушиваться к внушениям, которые сами по себе окажутся действительными, что для большей убедительности я всегда говорю своим пациентам. Затем следует приступить к внушениям, излагая их по возможности в убедительной форме. Должно иметь в виду, что лечение внушением почти никогда не сопровождается какими-либо неприятными тем более тягостными проявлениями. А напротив того, при умелом применении внушение оно признается больными крайне приятным. Говоря о лечебном значении внушения в бодрственном состоянии, необходимо иметь в виду, что огромное значение его в лечении болезней уже давно и строго установлено, и, можно сказать, проявляется на каждом шагу. Что сила внушения в бодрестном состоянии иногда достигает такой степени, что под влиянием его излечиваются те или иные расстройства питания, лихорадочные процессы и даже органические заболевания, доказывает всем известное действие так называемых симпатических средств. Известно, что Феррариус, немецкий психиатр, излечивал лихорадку с помощью бумажки, на которой были начертаны слова «против лихорадки». Причем больной должен был отрезывать каждый день по одной букве. Некоторые лица выздоравливали даже не дошедшие до конца этих магических букв. Однажды Феррариусу удалось таким образом излечить 50 человек. Уничтожение бородавок под влиянием того или другого симпатического средства или даже просто под влиянием одного внушения также засвидетельствовано лицами, заслуживающими безусловного доверия. Значение веры при лечении внушением Наиболее существенным условием со стороны самого больного при лечении внушением является вера в действительность какого-либо внушения или симпатического средства, приводящее к ожиданию грядущего исцеления. Без этой веры, непроизвольным образом поддерживающее напряжение внимания, в смысле предстоящего исцеления от недуга, так называемое выжидательное внимание, немыслимо никакое психическое лечение или лечение внушением и остается рассчитывать лишь на действие материальных врачебных средств которые как показывает опыт в некоторых случаях безусловно пасуют перед силой внушения Из сказанного ясно, что со стороны лица, претендующего на психическое лечение или лечение внушением в бодрственном состоянии, необходимо так или иначе вселить безусловную веру в силу самого внушения. Ввиду этого нам кажется не лишним указать здесь в общих чертах на те условия, которые наиболее благоприятствуют действию такого внушения. Вера, лежащая в основе действия всякого внушения, не уживается с рассуждением, а потому лица, обладающие меньшим развитием рассудка или так называемые непосредственные натуры, что ничуть не исключает, впрочем, существование выдающихся способностей в других отношениях, вообще относительно легче поддаются внушениям. В силу того же обстоятельства необразованные лица в общем подвергаются легче и скорее внушениям, нежели интеллигентно класс населения. С другой стороны, дети, отличающиеся большим легковерием, обладают, по-видимому, наибольшей внушаемостью. Наконец, и личность врача играет всегда видную роль в деле осуществления внушений. Для того, чтобы внушение возымело свою силу, необходимо, как мы уже упоминали выше, чтобы внушающий пользовался со стороны внушаемого, возможно, полным доверием. А это доверие, без сомнения, достигается легче всего при тех условиях, которые создают авторитетность внушающего в глазах внушаемого. Поэтому все то, что способствует поддержанию доверия со стороны лица, подвергающегося внушению, к силе знания внушающего, существенно помогает и действию внушения. Вот почему ловкий гипнотизатор, окружающий свои действия особенной таинственностью, иногда пользуется при внушении большим успехом, нежели малоопытный в этом деле врач, действующий более прямодушно. Так как человечество вообще склонно преклоняться перед всем таинственным, ему мало или вовсе неизвестным, то без сомнения те или другие приспособления, приборы, как бы увеличивающие действительную силу и значение производимых внушений, а иногда и обладающие в глазах внушаемого своего рода магической силой, получают известное значение при всяком вообще психическом лечении. Этим, без сомнения, руководился и Вентра, изучавший в последнее время значение внушения в бодрестном состоянии и употреблявший для поддержания силы своих внушений несколько несложных инструментов. В его руках были железная дуга, изображавшая магнит, недействующая электрическая машина, двояко выпуклая чечевица и игральные карты. Следовательно, целый ряд предметов, долженствовавших действовать определенным образом на воображение лиц, подвергавшихся внушениям. Оказывается, что при исследованиях над значительным числом лиц, большей частью мужчин, этому автору в большинстве случаев удавалось внушать различные ощущения, осязательные, мышечные и зрительные, в совершенно бодрственном состоянии. Так, в опытах над группой солдат в 200 человек автор путем приближения мнимого магнита к сердечной области вызывал ощущение дуновения. В первом опыте — в 85%, во втором — в 50%. Ощущение же холодного дуновения при производстве пасов рукою получалось в большей части случаев. Затем приближение магнита глазам у 25% всех испытуемых вызывало ощущение фосфенов, а у других субъектов даже зрительную галлюцинацию. Далее через линзу автор заставлял видеть на простой белой бумаге целые здания, лица и прочее. А одному лицу автор дал немного сахара, уверив его, что это атропин, и объяснив предварительно свойства этого яда. В результате получились зрительные галлюцинации, хотя и без расширения зрачков. Точно так же автор производил с успехом и лечебные внушения в бодрственном состоянии, подготовляя предварительно больных для поддержания в их глазах своего авторитета. Ему случалось излечивать таким образом невралгии, нервную рвоту, приступы грудной жабы у истеричных и неврастенников, Даже у душевно больных путем внушения в бодрестном состоянии автор вызывал галлюцинации. Последнее удавалось неоднократно и мне у больных с хроническими галлюцинациями, в особенности же у алкоголиков. Мысленные внушения и внушения через предметы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 Были случаи поднятия веса с полутора тысяч до трех тысяч граммов. С прекращением впрыскивания, наоборот, все явления вновь ухудшались. Словом, не было сомнения в чудодейством влиянии нового средства, а между тем оно представляло собою простую стерилизованную воду.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 Кто не знает могущественной роли самоутешения, которому человек отдается в минуты горя, и который играет роль самовнушения? Но без сомнения существенно важно пользоваться самовнушением и в терапевтических целях, для осуществления чего должны быть выработаны особые приемы. По моим наблюдениям, наиболее подходящим временем для самовнушения является период перед засыпанием и период, следующий за пробуждением. Для каждого отдельного случая должна быть выработана определенная формула самовнушения, которая должна соответствовать данному случаю и должна произноситься от своего имени в утвердительной форме и в настоящем, а не в будущем времени. Допустим, что человек, привыкший к вину, хотел бы путем самовнушения лечиться от своего недуга. Он должен произносить самовнушение в следующем виде. Я дал себе зарок не только не пить, но и не думать о вине. Теперь я совершенно освободился от пагубного соблазна, и о нем вовсе не думаю. Приблизительно в таком же роде должно быть произносимо в полголоса самовнушение по многу раз перед сном и утром, едва проснувшись, и при том с полным на нем сосредоточением. Психоанализ и лечение исповедью.